Глава одиннадцатая. Среда, 26 июня, 10.55. Несколько человек потрясенно визжат. Затем слышится смех. Слабый свет просачивается из других залов, но мои глаза еще не успели к нему приноровиться. Телефон гудит. Обратный отсчёт начался. Поспешите. Мой план приносит желаемый результат. Посетители выходят из зала. Гадая, не произошло ли аварийное отключение электроэнергии. Один человек спрашивает, нет ли здесь привидений? Такие глупости типичны для туристов. Я отпускаю руку Лео и толкаю его к двери у лестницы. Из-за угла доносятся голоса. Сюда поднимаются новые посетители. «Задержи их», — приказываю я. «Но... давай задержи их», — настойчиво повторяю я. Я бросаюсь к Куин, которая перешагивает через бархатный канат. Мой пульс как с цепи сорвался. Кровь переполняет адреналин. На ее телефоне идет обратный отчет. И она включила фонарик, чтобы нам было лучше видно. У нас осталось 50 секунд. 49. Проверь сзади, шепчу я, засунув палец в щель между рамой и стеной. Но нащупываю только шершавое дерево. Куин обыскивает раму с другой стороны. У тебя что-нибудь есть? Нет, отвечает она. Я веду пальцем вверх. Но результат тот же, ничего. «Может нам снять ее со стены?» «У нас нет на это времени», — отвечает она. «И вряд ли мы смогли бы это сделать». «Проверьте наверху», — громко шепчет Лео с другого конца зала. «Заткнись», — одновременно отвечаем мы с Квин. «Я беспомощно смотрю наверх картины. Мне до него не дотянуться». «Давай», — говорит Квин, наклонившись, положив телефон на пол и сцепив руки. «Я тебя подсажу». Я же выше тебя, замечаю я. Зато я сильнее. Я хмыкаю и становлюсь на ее сложенной ладони. Эта подставка ужасно неустойчива. Но она все же помогает мне приподняться, так что я могу провести пальцами поверху рамы. Осталось 20 секунд, предупреждает Лео. Затем намного громче добавляет. Извините, но этот зал сейчас закрыт. Проблемы с электропроводкой. Мне надо опустить тебя, с натугой пыхтит Квин. Я уже почти дотянулась до чего-то. «Подожди», — говорю я, но она уже уронила меня. Я хватаюсь за веревку и едва не опрокидываю картину. Я что-то нащупала. Нам надо попробовать еще раз. «Не вертись так», — бормочет она и снова сцепляет руки на сей раз выше. Я дотягиваюсь до того места, где, как мне показалось, что-то нащупало. И действительно, эта штука мягче, чем шершавое дерево рамы. Бумага. Время вышло. кричит Лео, бросаясь к нам. Я отрываю бумагу от рамы, зажимая ее в кулаке, и мы с Квин увалимся на пол. Я ничего не вижу, но готова поклясться, что чувствую момент, когда лазеры опять включаются, будто перед глазами проносится ветер. Бархатный канат со стуком падает на пол вместе с нами. «Вечно ты при мне падаешь», говорит мне Лео, вытянув обе руки, чтобы нам с Квин было за что схватиться. Она игнорирует его руку, а я хватаюсь, и он поднимает меня на ноги. «Ты специально там задержался?» Не удержавшись, подкалываю я, разгладив юбку и показав кивком на выключатель, который включила Квин. Я зажмуриваюсь от яркого света, но гул голосов, доносящийся с лестницы, заставляет нас молниеносно броситься к другому концу зала и выйти в следующий. Похоже, никто ничего не заподозрил. Отлично. Я предпочитаю знать о тайных планах заранее до того, как они будут осуществлены. Шепчет он, когда мы идем дальше, опустив голову и не ускоряя шага, чтобы не вызвать подозрений, чтобы не пропустить веселье. Обещаю, что в следующий раз, когда буду планировать что-нибудь тайное, я тебе сообщу. Я закатываю глаза. Куин сердито оглядывается на нас через плечо. Как бы говоря, заткнитесь. Мы продолжаем идти по залам, пока не обходим их все и не оказываемся на лестничной площадке. Мне хочется остановиться и посмотреть на бумагу в кулаке. Но я понимаю, что еще не время. Я позволяю себе расслабиться только тогда, когда мы сходим с последней ступеньки. Вот вестибюль, а за ним виднеется дверь. Еще несколько шагов. «О, Лили!» — произносит знакомый голос. «Мои ноги подгибаются. Я так рада видеть тебя!» Лео ничего не слышит, а Квин оглядывается на меня. Должно быть, она читает панику в моих глазах, потому что сразу же протягивает руку. Я колеблюсь долю секунды, затем касаюсь ее руки и незаметно передаю бумагу. Она направляется к дверям, следуя за Лео, до которого только теперь дошло, что мы отстали. Я смотрю, как они выходят из музея, и меня охватывает недоверие и страх, что они возьмут эту подсказку и смоются. Но выбора нет. Мне надо дать ему уйти, ибо, повернувшись, я вижу Анжелину Мерфи, глядящую с сочувственной улыбкой. Она берет меня за руку, как я и ожидала, и сжимает ее. Слава богу, что Квин забрала бумагу. «Как ты, дорогая. Я уверена, что все это стало для тебя ужасным ударом». Я придаю лицу выражение, которое за эти дни стало для меня уже привычным. Что-то вроде маски благодарности, что кому-то не все равно. Как будто ей действительно не все равно. Как будто она просто-напросто не пытается выведать какие-то подробности. Как тогда, когда попыталась отвезти меня из кулинарии домой, после того, как стало известно, что бабушка умерла. «Да, это тяжело», — отвечаю я. лихорадочно пытаясь придумать, что бы еще сказать. Теперь я ясно вижу сходство между ней и Калибом. В основном в высоких скулах и субтильном телосложении. Но в отличие от Калиба, Анжелина предпочитает яркие броские цвета. Я решила сходить в музей. Бабушка всегда любила искусство. И мне захотелось ощутить близость к ней. «Это такая чушь, что бабушка бы фыркнула, будь она здесь». Да, она любила искусство, но в музее бывало редко. В основном только тогда, когда здесь проходили какие-то мероприятия. При этом я уверена, что ей не нравилась Анжелина, везде сующая свой нос. И это помогло? Ты почувствовала себя ближе к ней? Я? Внезапно я ощущаю тяжесть в груди. В вестибюле толпятся люди, и на меня вдруг нападает клаустрофобия. Накатывает слабость после прилива адреналина. Мне надо убраться отсюда. Я пытаюсь подыскать слова, но знаю, что не смогу сказать ничего умного. Я пытаюсь. Я сжимаю ее руку, затем отпускаю, и мне даже не приходится изображать слезы. Мне казалось, что мы с бабушкой близки, но сейчас я чувствую себя от нее далеко-далеко. «Простите, мне надо идти». Ее взгляд смягчается. «Конечно», — бормочет она. Я всегда рядом, если тебе будет что-то нужно. Я натянуто киваю и заставляю ноги пронести меня сквозь толпу, стараясь сохранять любезное выражение лица. Хотя внутри все кричит, как будто обуревающих меня эмоций недостаточно. К ним добавляется еще и чувство вины. Весь последний год, находясь среди жителей города, я все время чувствовала себя на взводе. но Анжелина никогда не проявляла ко мне ничего, кроме доброты. Может быть, мне пора начать избавляться от комплексов? Выйдя из музея и увидев белый фургон, я испытываю облегчение. Когда я подхожу к нему, дверь отодвигается. Я едва успеваю задвинуть ее за собой, как Лео газует и выезжает с парковки, чуть не задев въезжающий черный кроссовер. «Зашибись!» — восклицает он. Окна фургона открыты, и внутрь врывается летний воздух. Мы обтяпали это дельце совсем как в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». «Ты пролил воду, а мы выключили свет», — сухо отвечает Куин, снова положив ноги на приборную доску. «Я бы не сказала, что это похоже на дерзкое ограбление». «И наш гений взломал систему безопасности», — орёт Лео. Калеб пытается сохранить суровое выражение лица, но видно, что он очень доволен. А я-то думал, что ты ас только в математике. Верно, в математике я ас, гордо подтверждает Калиб, а также в биологии, химии, физике. Все ясно, мы поняли, перебивает Квин. Ты умнее всех нас вместе взятых. И не только нас, добавляю я, потому что это и впрямь впечатляет. Я благодарна, что он пошел на этот риск вместе с нами. Он встречается со мной взглядом, и я вижу в его глазах тепло. «Тогда теперь у нас есть только одна проблема», — говорит Квин, показав листок бумаги цвета слоновой кости, зажатый между ее средним и указательным пальцами. «Поскольку все окна в машине открыты, у меня замирает сердце. Она держит листок слишком небрежно, и его может унести ветер. Это чистый лист бумаги». Калеб напрягается, а Лео поворачивается к Квин. «Не может быть!» Левой рукой я поворачиваю голову лево обратно к дороге, а правой, выхватываю листок из руки Квин. Он вовсе не чистый. На нем есть надпись, возражаю я. Хотя это и не чек на крупную сумму, как я надеялась. Возможно, то, что на нем написано, немногим хуже. Бумага плотная, открыточная, размером не больше стикера для записей, и она сложена вдвое, развернув ее. Я улыбаюсь при виде пятнышка в углу. И лежу листок, на лице калиба, отражается брезгливость. Добро пожаловать в Роустаун. Здесь у нас все по-другому, говорю я. Я уже заметил. Я кладу листок между нами на сиденье, и на нем проступают слова, написанные от руки. Какого чёрта? Я что-то пропустил? спрашивает Лео. Что-то важное? Ничего особенного, говорит Квин. Хотя в ее голосе в кои-то веки нет раздражения. Козырек ее безболки опущен, и она наблюдает за нами в зеркало заднего вида. Просто какая-то фигня из арсенала фокусника. Фокусники тут ни при чем. Это невидимые чернила, которые проявляются, если намочить бумагу. Поправляю ее я, глядя на появившиеся слова. И от первой же строчки перехватывает дыхание. Я читаю записку вслух. сидя на руках, чтобы они не дрожали. «Дорогая Лили Лав, иногда страстное желание охватывает тебя как раз тогда, когда это нужно. Ничто не может полностью сойти на нет. Но тебе это известно лучше, чем мне. Моя любимая закуска может доставить тебе нечто большее, чем удовольствие. Если только ты хорошенько поищешь, твоя бабушка... Фургон останавливается на парковке оранжереи гиацинты. Лео поворачивается к нам с бодрой улыбкой. Еще одна подсказка!» Я смотрю на записку, явно написанную почерком бабушки. «Но куда она ведет? «Может быть, никуда, а к чему?» — спрашивает Калиб. «По-моему, мы сошлись на том, что это деньги на оплату нашего высшего образования», — говорит Куин. Калиб снимает очки и трет глаза. Да, поначалу это казалось логичным. Именно благодаря этому мы начали работать вместе. Он снова надевает очки и поправляет их. Но сейчас появились и другие охотники за сокровищами. Учитывая это, подсказки и карту города, думаю, не слишком безумно будет предположить, что все это может привести нас к чему-то большему, чем просто деньги на оплату нашего высшего образования. Куин поднимает бровь. «Насколько большему?» «Вообще ко всему?» — шепчу я, как будто меня может подслушать весь мир. «Что правда, то правда». Эта мысль приходила мне на ум и раньше, но теперь, когда я высказала ее вслух, она начинает казаться слишком реальной. «Неужели твоя бабушка действительно могла сделать такое?» — умоляюще спрашивает Калеб. спрятать целое состояние, чтобы именно мы его нашли. Я задумываюсь. Если я скажу «да», это выставит бабушку чокнутой старухой. А ведь она никогда такой не была. Она была умной и уверенной в себе. И даже хитрой. Как вам уже ясно, я хорошо знакома с записками, написанными невидимыми чернилами, говорю я. Когда я была маленькой, бабушка все время играла со мной и Дейзи в прятки. Я вдруг вспоминаю, как плавала на шипе розы яхте отца в спасательном жилете, как щеки согревало солнце, как волосы трепал ветер. Это было в те времена, которых у меня никогда больше не будет. Когда мы бывали на яхте моего отца, то старались найти такие уголки, о которых больше никто не знал. Наши родители беспокоились, потому что мы прятались очень хорошо и не выходили. Но бабушка никогда не беспокоилась. Она всегда гордилась тем, что мы так здорово умеем прятаться. Лео кивает и бросает на меня взгляд, значение которого я не понимаю. А еще она суперски играла в шахматы и классно умела загадывать и разгадывать загадки. Думаю, тогда нам надо рассматривать все это как самые настоящие поиски сокровищ, — заключает Калиб. «Миллионов долларов?» — спрашивает Квин. Калиб кивает. И если это так, нам надо поговорить о наших долях. «О чем? спрашиваю я. Калип невозмутимо смотрит на меня. Если учесть, как все это освещается в прессе и социальных сетях, что журналисты делают из смерти Айрис сенсацию и что в город приезжает масса людей, я не стану рисковать сперва не наладить логистику. К тому же поначалу у вас вообще не было никакого плана. Вы даже не потрудились выяснить, какая в музее установлена система сигнализации. Я не хочу показаться нахальным. Но если бы я захотел включиться в какой-нибудь рискованный проект, не сулящий какой-либо прибыли, я бы записался в химическую лабораторию. Ладно, — выдавливаю я, — какую долю ты хочешь получить? «Пятнадцать процентов», — отвечает Калиб, и становится очевидно, что он уже обдумал этот вопрос. Я начинаю возражать, но он перебивает. «Если каждый из нас троих получит по 15%, то у тебя все равно останется больше половины». Куин и Лео согласно кивают, широко раскрыв глаза. Я так сильно прикусываю щеку изнутри, что ощущаю во рту вкус крови. Хотя это деньги моей семьи, очевидно, что я не справлюсь без помощи этих троих. Но дело еще и в том, что бабушка сама хотела, чтобы они были со мной. Она выбрала их. И если все это действительно приведет нас ко всему ее состоянию, 55% — это и впрямь немало. Судя по тому, как воинственно Калиб поднимает бровь, без уговора он не сдвинется ни на дюйм. Он знает, что я нуждаюсь в них. Возможно, понимает это лучше, чем Лео и Куин. А ведь дело не только в сложных загадках. Сокровища ищут и другие. Так что объединение наших мыслительных способностей Пожалуй, наиболее действенный способ, чтобы разгадать бабушкины послания. К тому же, дело не только в логических рассуждениях, но и в том, что я не хочу заниматься этим одна. Раньше совместного времени с бабушкой в особняке и общения с Майлзом на работе было достаточно, чтобы не ощущать себя такой уж одинокой. Но теперь, когда бабушка умерла и весь мой мир перевернулся, я чувствую, как одиночество возвращается. Оно похоже на прореху в ткани, которая становится все больше и больше, как бы ты ни пыталась ее залатать. Так что, хотя они и не такие, как все, лучше иметь рядом их, чем вообще никого. Заметана, соглашаюсь я. Мы поделим деньги, но только деньги. Если частью этого окажется Роузвуд Инкорпорейтед, то компания полностью моя. Никто не возражает. Итак, это подсказка, начинает Куин. У вас есть какие-то идеи, куда она ведет? Нам надо свериться с картами, предлагает Калиб. Но прежде чем мы успеваем начать, раздаются звуки маримбы. Это звонит телефон Лео. Примечание. Ударный музыкальный инструмент. Родственник ксилофона. Он достает его из кармана. Это Дейз. С удивлением сообщает он. Она звонит по FaceTime. «Ответь!» — говорит Куин. А Калиб одновременно спрашивает. Дейс? «Моя кузина», — бормочу я, пока Лео принимает вызов, повернувшись так, чтобы на экране был виден только он. «Как делишки?» — говорит он приветливым тоном, как и положено друзьям. «У меня от чего то ёкает сердце». «Погоди, ты в порядке?» «Нет!» Ответ больше похож на рыдание, и я никогда еще не слышала у Дейзи. такого панического тона. «У меня сводит живот. Хоть бы никто больше не умер. Я не могу». Дейзи делает судорожный вдох и выдавливает. «Ты не поверишь!»